Например, она сознательно замасливала себе волосы на голове, разделяя их на суровый прямой пробор, делала подкладки, которые заставляли ее уши стоять почти перпендикулярно голове. Все эти приемы в совокупности с соответствующей одеждой и гримом делали свое дело. В один из свободных моментов во время съемки этого многосерийного фильма партнер актрисы вдруг стал восторженно рассказывать ей, что вчера в спектакле «Невольницы» театра имени Пушкина он увидел потрясающей красоты женщину, молодую, эффектную героиню в удивительно нарядном платье. Вера Валентиновна, одетая в поношенный костюм своей уставшей от жизненных страданий героини, подняла на актера глаза и произнесла два слова. «Это я». Такое признание повергло партнера в настоящую оторопь. Но зато блестяще подтвердила способность Алентовой к стопроцентному ролевому перевоплощению. Актриса, много лет игравшая на сцене роли молодых героинь, должна была жестко следить за своей комплекцией. Алентова даже курила для того, чтобы не набирать лишний вес. Когда она бросила курить, то сразу же набрала ненужные килограммы. Это была катастрофа, потому что она исполняла в театре преимущественно классику, и все ее костюмы были с жесткими корсажами. Правда, костюмеры предложили их расставить, но актриса мужественно решила худеть. Ей снова помогли мамины советы. «Если ты хочешь похудеть...» то следует есть одну треть того, что привыкла обычно есть за день. Рецепт помог войти в форму. По большому счету, Алентова не поклонница модных диет. Она считает, что организму нужно все, только, конечно, в разумных пределах. Что же касается привычки курить, то актриса к ней несколько раз возвращалась по той причине, что курили ее киногероини в той же Москве, в картине исполнения желаний. Это невероятно трудно. В кадре курить, а в реальной жизни нет. Только через три года после рождения дочери Алентова и Меньшову дали отдельную двухкомнатную квартиру. Это было истинное счастье. Владимир Меньшов уже начал активно сниматься, в семье появились какие-то деньги, но вдруг. Как нередко в таких случаях бывает, от многолетнего изматывающего напряжения у супругов внезапно наступила депрессия. Муж и жена расстались. Они не разводились. Просто три года жили порознь. Вероятно, это был счастливый знак судьбы. Возможно, если бы они с этой усталостью продолжали жить вместе, то наверняка потом расстались бы уже навсегда». Мощная актерская карьера Меньшова в кино начала неожиданно набирать обороты. Бывший однокурсник Меньшова, режиссер Александр Ильич Павловский, снимал на Одесской киностудии свою дипломную работу по сценарию, который они написали вместе, и предложил своему соавтору сыграть в этом фильме главную роль. Эта картина получила главный приз на Киевском кинофестивале «Молодость-71», и уже в следующем году Меньшов получил приглашение от режиссера Алексея Сахарова на главную роль в фильме «Человек на своем месте» по сценарию известного драматурга Валентина Черныха. После того, как на Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате за фильм «Человек на своем месте» Владимир Меньшов завоевал приз в номинации за лучшее исполнение мужской роли, он вдруг оказался активно востребован кинематографом. Одна за другой последовали картины с его участием «Солёный пёс», «Последняя встреча», «Собственное мнение», «Последнее снова, как и человек на своём месте по сценарию Черныха». В настоящее время послужной список Меньшова насчитывает более полусотни ролей. Многие из них в известных фильмах и сериалах. «Перехват», «Курьер», «Город Зеро», «Русский Рэгтайм», «Чтобы выжить», «Где находится Нафилет», «Отдушина», «Москва», «Центральный округ», обласканы критикой и любимы зрителями. Но все равно Меньшов относится к своим актерским работам как к хобби. Главное дело его жизни – кинорежиссуры.